Глава 27 седьмая Дорога до заповедного леса сама по себе была практикой. Руководители взяли студентов в ежовые рукавицы, как только за спиной каравана остались центральные городские ворота. Сначала гоняли травниц, заставляя перечислять травы, растущие вдоль дороги, и зелья, которые можно сварить с их помощью. А когда остановились на привал, настал черед артефакторов. Им пришлось накладывать защиту с помощью собственноручно изготовленных простейших амулетов, оберегать полянку от огня, воды, нечисти, нежити и еще семи видов потенциальной угрозы. На обед студенты вынули свертки и корзинки с домашней снедью, поэтому преподаватели не напрягали их житейской мудростью, позволив юным магам спокойно поесть. Зато вечером перед ночлегом в Большом селе Эта самая мудрость полилась на юные головы потоком. «Трактир стоит выбирать по запаху», – важно говорил магистр Юлиус, принюхиваясь к каждому дому, из которого аппетитно пахло. «Амулеты от насекомых возите с собой всегда», – усмехался магистр Альфредус, щелчком пальцев разгоняя налетевшую мошкару. «От клопов и тараканов тоже», – добавляла магистр Тианна показывает травникам мешочки, набитые сбором, отгоняющим всех, кроме самого мага. Потом им рассказали, что делать, если трактиров в селе нет. Если есть договор о найме, идите к старости. Обычно в контракт включены пункты о проживании, питании и компенсации потерь. Если вы на свободной лицензии, тогда идите к колодцу. Женщины подскажут, кто ищет постояльца или одинокую бабульку с окраин. Вообще, трактир и колодец – две точки, на которых удобнее всего собирать информацию. Поучали студентов маги, расслабленно покачиваясь в сёдлах. Поселение было большое, так что трактир нашёлся. Однако заселиться оказалось не так просто. Три десятка студентов плюс три магистра. Это много. Еда нашлась, а вот свободных комнат не хватало. В конце концов, решили разделиться. Студенты с магистрами-мужчинами ушли спать на сеновал, а девушкам и магистру Тианне выделили одну комнату на всех, дополнив стоящие в ней кровати одеялами и тюфиками, чтобы лечь на полу. Поужинали густой мясной похлебкой, запили еду яблочным взваром и бегали в кустики до утра, потому как на всех студентов отхожих мест не хватило. Утром бледных, страдающих студентов ждала еще одна лекция показательное. Травники после нее отправились варить подкрепляющие зелья, артефакторы делать амулеты, показывающие несвежую или отравленную еду. Уже нанизывая на проволоку стеклянные бусины, Радмила сообразила, что преподаватели сами подлили студентам отвар копытня в напиток. И спесь молодым магам сбили, и осторожности научили, пусть и таким жестоким образом. А еще... Проверили умения и навыки учеников в критической ситуации. В этом трактире студенты задержались на три дня. Сначала приходили в себя, потом делали защиту для дальней дороги. Травники запаслись амулетами у артефакторов, а те, в свою очередь, отдавали их за травяные смеси и сборы. В лесу-то придется разделиться? За всеми этими приключениями Радмиле некогда было тосковать по лорду-ворону. Она с опасением смотрела, как тают ее запасы хорошей проволоки, кусочков рога и кости, стеклянных бусин и поделочных камней, хорошо держащих заклинания. Можно было пополнить запас в лавке, но на это требовались деньги. Отец ей, конечно, выделил на дорогу какую-то сумму. Мама собрала подарки младшим детям и родственникам, полагая, что дочери будут жить у бабушки с дедом. Но уже в пути... Карина узнала, что травников ждет реликтовая роща, спрятанная в центре заповедного леса. А артефакторов распределят в поселке, расположенные ближе к границе. Значит, жить у родственников сможет только старшая сестра. Да и то, если позволят кураторы. Рада планировала продавать свои поделки и заряжать накопители, что тоже не бесплатно. Однако ее запасы почти все ушли на амулеты, определяющие яды. «Как же раздобыть денег?» С этим вопросом Радмила пошла к магистру Альфредусу. Старый маг, пообвыкнув в столице, устроился на службу в академию, чтобы не быть обузой, но и ученицу из вида не выпускать. Выслушав, он пожевал мундштук любимой трубки и предложил «А ты наделай амулетов простеньких и предложи местным. Только не тут у трактира, тут-то много желающих продать, а на окраине, и одна не ходи». «Идите с Кариной, за травами будто». «Я же не знаю, какие амулеты крестьянам нужны», – закусила губу Радмила. «Да такие же, как и горожанам», – хмыкнул магистр. «От насекомых, от дурного запаха, еще хорошо усыпляющие для младенцев идут, и антипохмельные. Тут можешь и сестру подключить, для последних зелий нужно». Поблагодарив магистра за науку, рада помчалась к сестре. Так как опытная травница уже пришла в себя и, пошептавшись, девушки занялись делом. Это только со стороны приготовления зелья выглядит простым. Подумаешь, травки покрошить в котелок, поварить, остудить и разлить по склянкам. На деле каждую траву нужно собирать в свое время. Правильно сушить или вялить, а то и мариновать. Для варки зелья нужно не просто кинуть веник в горячую воду а соблюдая порядок ингредиентов и температурный режим. А если зелье магическое, то еще и форму нарезки трав учесть, и металл котелка, и фазу луны, да и чем мешать, и куда разливать – тоже важно. Работали сестры Тулан весь остаток дня. Сначала дружно травы мельчили, до да магии пропитывали. Потом, пока зелье остывало, собирали основы заготовки для амулетов, А уж потом Рада их силой наполняла речитативом, наговаривая заклинание, окуная заготовки в буро-зеленую жижу, подозрительно булькающую в котелке. На рассвете, зевая и потирая глаза, Карина и Радмила выпили бульон, предварительно проверенный амулетами, сообщили руководителю практики, что идут за травами и по холодку двинулись на окраину села, точнее на общинный лужок. Женщины как раз подоили коров и выгоняли их по зорьке на травку. «Утро доброго, хозяюшки!» Поприветствовала их Рада, вспоминая, как здоровались хозяйки в лесу. Кто-то проходил молча, кто-то отвечал. В любом случае на магичек обратили внимание. «Скажите, красавицы, есть ли у кого муж с похмелья болеющий?» Продолжила беседу Радмила, когда несколько селянок встали у плетня, чтобы обсудить свои заботы. «Тебе зачем?» Хмуро спросила самая рослая. «Амулет на продажу есть?» Ответила Радмила. «Антипохмельный. Так вот, хочу показать всем, что работает без обмана». «Мой дома лежит», грустно сказала тихая женщина в простом сером платье. Тут в разговор вступила Карина и довольно быстро уговорила женщин зайти посмотреть, на что амулет способен. Мужичок явно болел с похмелья и мучился им не первый день, заливая головную боль новыми порциями браги. Радмила повесила амулет на спинку кровати над головой несчастного страдальца, помахала руками и сказала «Все, сейчас головная боль и слабость отступят, но если выпьет еще хоть глоток, будет вдвое мучиться, а если больше глотка – втрое». Женщины недоверчиво цокали языками Но мужчина и впрямь очень быстро открыл глаза, выпрямился и побежал на улицу. «Что это с ним?» – перепугалась жена. «Не пугайся, хозяюшка», – во весь рот улыбнулась Радмила. «Сейчас из твоего мужа вся дурь выйдет. Водиться ему холодной приготовь». Мужик вскоре вернулся, хмуро выхлебал ковш холодной воды и попытался снова улечься, не стесняясь женщин. Однако не успел он вытянуться и что-то сказать жене, как снова вскочил и побежал на улицу. «И еще ковшичек понадобится», усмехнулась Рада. «А лучше ведро». После третьего раза мужик понял, что покоя ему в доме не будет, и ушел на улицу. Да только амулет ему Карина успела за тулью шапки засунуть. Когда любопытные бабаньки высыпали вслед за ним, похмельный селянин из последних сил мчался к будочке на задворках. Похихиков, Селянки раскошелились. Поначалу, конечно, предлагали взять кто полотном, кто молоком или колбасой, но Рада серьезно объяснила, почему ей нужны именно монеты, и вскоре деньги нашлись. К обеду магистры решили, что студенты уже выдержат дневной перегон и велели собираться. К этому моменту Рада успела не только продать весь запас амулетов и остаток зелья, но и прикупить у медника пару мотков проволоки и медные пластинки для гравировки. Осталось найти в пути лавочку с бусами или недорогими украшениями, и можно спокойно ехать в заповедный лес. Разобравшись с делами, король отправил гонца к ректору магической академии. Маг явился незамедлительно. «Еще бы!» Не каждый день король интересуется делами магов с желанием помочь Академии финансово. Дагобер любезно встретил магистра и завел с ним разговор о молодых магах, сиротах и тех, кто поступал на учебу по специальной королевской квоте. Ректор коротко рассказал, как и чему учатся молодые маги, коснулся обязательных практик, упомянул о том, что с легкой руки его величества маги-стипендиаты ездят по обмену и в гноми горы, и в заповедный лес. Только с эльфами не удалось договориться о сотрудничестве. Но это дело времени и усилий. Волки вон тоже сначала магов к себе не пускали. А теперь и артефакторов зовут, и на травниц согласились. Придворные вслушивались в разговор с удивлением. Обычно король вызывал магов сугубо по делу. И либо выделял деньги из казны, либо нет. Тут же пространная беседа плавно перетекла в чаепитие. Потом в прогулку по парку. И, наконец, ректор был отпущен, а король вернулся в свой кабинет, сообщив, что желает поработать. Почтенный маг уходил из дворца с легким недоумением, но с улыбкой. Король приказал в следующем году открыть краткосрочные курсы для магов-бытовиков, интересовался трудоустройством выпускников и обещал устраивать конкурс на должности городских магов, чтобы у молодых магистров был интерес искать работу не только в столице. А король Дагобер, между тем, узнал, куда отправились на практику травники и артефакторы. Точнее, по какой дороге. Свой вопрос он, конечно, замаскировал тревогой о безопасности студентов и получил развернутый ответ. А весь остальной разговор был терпеливой и тщательной маскировкой. Указ об организации нового ускоренного курса был подготовлен его секретарями еще весной. Оставшись один... Король запер двери, навесил все возможные охранки и сигналки, а потом приоткрыл окно и, стремительно покрываясь перьями, вылетел, чтобы спрятаться в кроне ближайшего дерева. Он не хотел привлекать к себе внимания, поэтому немного посидел на ветке, привыкая к телу и невольно подслушивая рассуждения своих советников о том, что время идет, количество невест все уменьшается и и вот-вот будет названа та самая, единственная и неповторимая. Кто же станет великой королевой? Из села студенты уезжали задумчивыми, без смеха и песен, зато с новым опытом и запасами еды. Пока Рада и Кора торговали амулетами, парочка травниц выменяла мешочки с травными сборами на соленый сыр и копчености. Шустрый парень-артефактор зарядил амулеты купцам из проезжающего каравана. Другой парень, имеющий хорошую силу воды, почистил селянам колодцы и вывел родник. Разговорившись в пути, молодые маги с удивлением поняли, что магистры нашли возможность заработка для всех. Правда, не нашлось в селе столько монет, но молодняк запасся едой, полотном, посудой для варки зелий или приденной шерстью для простеньких амулетов-плетенок. Все нашли свою выгоду, необходимую именно им. Магистр, Радмила, чтобы проверить свою догадку, подпихнула дремлющего в седле мага. «Выпади всю ночь раздумывали, кого куда отправить деньги зарабатывать». «А чего тут думать?» – фыркнул Альфредус, покачиваясь, старательно изображая спящего. «Каждый год этим путем на практику ездим. Трактирщик список составляет, кому чего надо, а мы уж решаем, кто и куда». У Рады запунцовели уши. Выходит, их тут как котят за бантиком водили. «Чего это ты?» Старик выпрямился и покачал головой. «Работали вы сами, честно. Мы лишь подсказали чуть-чуть. Но представь, тебя бы отправили колодцы чистить. Толку с того? Или он Карину твою амулеты заряжать? Она не маг, она травница. И так с каждым». Запомнили все, и в головах отложилось, что вот это у вас получается, и этим заработать можно. Да и кроме тебя догадливых не нашлось. Глянь, как все довольны. У Весняны котла не было, а теперь есть. В столице она за год на него заработать не могла. У Швирса сапоги новые, а то со старыми беда была. У Христи запас полотна такой, что всем сестрам рубашки нашьет. Магичка покраснела. «Ну да, они с Кариной пусть и штопали порой чулки, но все же в одежде или обуви не нуждались. А на практику в лес поехали не самые богатые ученики, а самые умелые. Преподаватели не дураки, у оборотней неучами позорятся». Закончив разговор, магистр снова задремал, а рада задумалась и не заметила, как оказалось в конце каравана. Очнулась, услышав карканье. Крупный ворон пролетел над колонной студентов и приземлился на сухое дерево, с которого хорошо были видны окрестности. Преподаватели оценили садящееся солнце, готовое кострище и примятые, но вполне годные лежанки из сосновых лап и опада. «Привал!» – объявил магистр Юлиус. «Девочки, до заката надо успеть лишайники поискать», – напомнила отравницам магистр Тиана. Магистр Альфредус молча спешился и первым делом отправил артефакторов за дровами. Рада спустилась с холма, на котором располагался лагерь, и двинулась вдоль ручья, надеясь отыскать упавшие деревья. Вблизи от стоянки давно путники выбрали, а у воды, случается, в паводок дерево подмоет, а после оно засохнет. Ворон шумно пролетел мимо, приземлился где-то впереди, а через минуту из кустов вышел лорд Ворон в своем обычном плаще с капюшоном. «Добрый вечер, леди Тулан», — хрипло проговорил он. «Добрый вечер, милорд». «Вы так неожиданно уехали?» В голосе мужчины послышался упрек и рада, как норовистая кобылка тут же вскинула голову. «Разве я обязана отчитываться перед вами, милорд?» Дагобер хотел было привычно напомнить, что он власть в этой стране, и осекся. Радмила не знает, кто ночами заглядывает в окна ее спальни. Он сам хранил эту тайну, опасаясь бурной реакции магички. Девушка далека от политики и дворцовых интриг. Но нет в королевстве человека, который не слыхал бы о женихе трех десятков невест. Она действительно может в любой момент уехать, куда пожелает. Власть над ней – только ее родители. Даже король не посмеет давить на дочь оборотня открыто. А стоит ей узнать его настоящее имя, и Рада прекратит их встречи. Она слишком открыта и честна, чтобы ловить выгоду. К тому же воспитана в любви и уважении, а значит, на меньшее не согласится». «Не обязаны, леди». Дагобер чуть склонил голову, признавая свое поражение. «Я просто волновался, не найдя вас в доме». «Практика, милорд», – коротко ответила Радмила, смягчаясь. «Сейчас мне нужно набрать дров для костра». «Вы позволите мне помочь?» – вежливо осведомился король. «Если хотите». Не стала упрямиться девушка. Они в молчании прошли вдоль ручья, нашли упавшее дерево, и король ледяным лезвием порубил его на удобные короткие поленца. Потом связал воздушной нитью и донес практически до стоянки. «Вы извините меня, леди Тулан, но я бы хотел избежать встречи с вашими коллегами». Вежливо сказал король, вглядываясь в безмятежные карие очи. «Благодарю вас за помощь, милорд. Не волнуйтесь, я донесу все с помощью амулета». Рада прикрепила к вязанке левитирующий диск, и дрова сами поплыли к лежанкам. «Доброй ночи!» Дагобер не удержался, поцеловал на прощание тонкие сильные пальцы. «Доброй ночи!» Эхом отозвалась Рада, чувствуя, что на лице сама собой расплывается глупая улыбка. Она успела отвернуться и почти бегом бросилась на холм, скрывая аллеющие щеки. «Не забыл! Прилетел!» Она спиной чувствовала его пристальный взгляд, и от этого становилось тепло внутри. Студенты обрадовались невероятному количеству дров. Магистр Юлиус похвалил за умелое пользование амулетами. А вот магистр Альфредус бросил на ученицу пристальный взгляд. Ему ли не знать, что воздушная нить ради недоступна, да и наколоть целый ствол за короткое время? Девушка талантливый артефактор, а вот резерв для такой примитивной силовой работы ей еще растить и растить. Впрочем, старый маг, как обычно, оставил свои мысли при себе, присел у костра и раскурил любимую трубку. Пожалуй, на рассвете стоит отправить кузену весточку. Король не оставил дочь у в покое. А значит, у звездочета будет много любопытных клиентов. Надо бы прикрыть раду от доморощенных пророчиц и гадалок. Пусть все продолжают считать, что Великая Королева растет под сенью Королевского дворца».